Но для большинства окружающих обезумевший от любви жрец был воплощением позора. Он больше не был способен исполнять свои обязанности в храме. Посреди религиозного обряда он вдруг терял сознание, впадал в прострацию, его суставы как бы каменели, он был как будто замурован в теле статуи. Или же, Он позволял себе с богиней самые необычайные вольности. Примечание. Он не щадил также своих покровителей, чья неизменная дружба защищала его от всех нападок. Однажды, когда благочестивая богачка, основательница храма Рани Расмани, рассеяно молилась, Рамакришна прочитал фривольные мысли, бродившие в ее голове, и публично дал ей пощечину. Всеобщее возмущение, но Расмани остается спокойной. Она благородно считает, что справедливо наказана Божественной Матерью. Конец примечания. Ни о каком служении уже не могло быть речи. Он не знал ни одной минуты сна, перестал есть. Не будь возле него племянника, заботившегося о его элементарнейших нуждах, он бы умер. Такое состояние повлекло за собой страдания, знакомые нашим западным духовицам. На его коже проступали мельчайшие капли крови. всё его тело горело, как в огне. Мозг его был костром, и каждый язык пламени, исходивший из него, был Богом. После длительного периода, когда он в том или другом человеке видел Бога, он увидел в уличной женщине ситу, в молодом англичанине, стоявшим скрестив ноги у дерева, он увидел Кришну, наступил период, когда он сам превращался в Бога. Так он стал Кали, стал Рамой, стал Радхой, возлюбленной Кришны. Примечание. Позже он в течение шести месяцев был Гопи, пастушкой, влюбленной в Кришну. Конец примечания. Превратился в ситу и даже в большую обезьяну Ханумана. Примечание. Процесс этих превращений очень интересен. Прежде чем стать рамой, он приступает к подготовительным работам, становится теми, кто служит раме. Начинает он с самого скромного, с ханумана. Тогда, как он полагает, чтобы вознаградить его, ему является сито. Это первое его настоящее видение наяву. Все его последующие видения пройдут те же этапы развития. Сначала он видит образы вовне, потом они растворяются в нем, и, наконец, он становится ими. Здесь мы наблюдаем воочию творческий акт, естественное движение его поразительной гениальной способности воплощения. Он мгновенно олицетворяет свою мысль и вслед за тем сейчас же воплощает этот образ. Вообразите, что вы находитесь в самой лаборатории творчества Шекспира и видите, словно на кинофильме, как создаются его образы. Конец примечания.